Глава 18. Бухнувшись спиной на диван, я уставился в потолок. Голова трещала, живот то и дело выдавал голодные трели. Ничего не хотелось сделать. Жить не хотелось, да и умирать тоже. Совсем ничего. Я то и дело прокручивал диалог с Богом, пытаясь найти тот самый правильный выбор. Бестолку. Слишком много всего навалилось за последнее время. Границы моего понимания стёрлись, всё смешалось в какой-то невкусный коктейль. Очень трудно в одночасье изменить свои взгляды на мир, на свою жизнь. А жизни у меня осталось всего две. Одна дополнительная и одна хмм, истинная. Последняя настоящее? Не знаю даже как её назвать. Факт в том, что потеряв её, ее... ах, что за ерунда! Схватившись за голову, я свернулся калачиком, как маленький ребёнок. Как можно строить планы, если завтра или даже сегодня ты можешь умереть? Все так живут. Тихо откуда-то из тёмного уголка души отозвалась моя самая оптимистичная часть. Ха. Другие не сражаются с монстрами каждый день. и не притягивают к себе случайности, когда идут в магазин. И тела их земные крепче. И И что? Уже громче заявил мой внутренний оптимист. Зато если они умрут, то умрут, а вот ты можешь воскреснуть. Да, но ведь их никто не принуждает выбирать, как жить. Некоторые живут по плану, навязанному всезнающим обществом, а некоторые вообще довольствуются лишь сегодняшним днём. Они избавлены от тягостей двойной жизни. Ты тоже можешь избавиться. И ты знаешь как. Главное, прекрати уже страдать и делай хоть что-нибудь. Что, что делать-то? Я не хочу бросать этот мир. Я здесь вырос, здесь мой дом. Я боюсь, боюсь неизвестности, но и тёру оставить я не могу. Остаётся, остаётся жить и радоваться жизни. Я уселся на край дивана. Да уж. Не так просто заставить себя делать то, что решил, но нужно пытаться. «Иначе так и буду рыдать, как девчонка». А это уже ни в какие ворота не лезет. В надежде взбодриться я потянулся за телефоном. Он должен быть где-то в кармане. «О, ну точно!» Опустив голову, я посмотрел на свою одежду. «Бог ты мой!» Бросился в ванную к зеркалу. На кого я похож? Штаны грязные, куртка порвана, карманы пусты. Ни кошелька, ни телефона. Зато рожа чистая и без единой царапины. «Ха-ха-ха!» Не выдержав, расхохотался я, глядя на своё отражение. Герой, мать вашу, а с испаной справиться не смог. Скинув одежду, я вернулся в комнату и зарылся в шкаф. Облачившись в свежую рубашку и брюки, я двинулся к холодильнику. Ну вот, продуктов-то как не было, так и нет. Печаль. Динь! В голове прозвучал гонг, сигнализирующий о пришествии новой идеи. Я тут же открыл меню инвентаря и извлёк на свет Божий медвежью рогу. приготовленный в тере. И как я раньше-то не догадался. Вкусно, но можно сделать ещё лучше. Я сунул керамический горшочек в микроволновку и через минуту наслаждался горяченьким блюдом. Мм, это лучший завтрак, что я ел за последнее время. Стоило мне отодвинуть посуду, как горшочек исчез. Проводив его взглядом, я поднялся на ноги, хлебнув из стакана воды и направился в коридор. За ночь выпал снег. Как обычно в это время года на улице можно увидеть людей и в тёплой зимней одежде, и странных дамочек в тоненьких плащиках, да без шапок. Красота требует жертв, как говорится. Даже если жертвовать приходится собственным здоровьем и репродуктивной функцией. Я вновь решил пройтись по пару остановок пешком. Ночной разговор с Богом произвёл сильное впечатление. Посему я невольно глядел по сторонам, опасаясь очередной случайности. Всё-таки, по стыв, я начал понимать лидера нашей расы. Ясно, почему он не вываливает всю информацию на новоявленным героям сразу. Зная с самого начала, что к чему, вполне мог бы свихнуться и закончить свои деньки несчастным параноиком. И уверен, не я один. У людей и так перебои с поставками качественных героев, а так бы и вовсе остались практически без новобранцев. Сейчас же Несколько подготовившись и набравшись опыта, я стараюсь сдержаться. Маршрутка долго ждать себя не заставила. Уже поднимаясь в полупустой салон, я увидел улыбающуюся Ольгу. Девушка заметила меня ещё из окна и теперь приветливо махала рукой. Я неловко кивнул и отвернулся, чтобы оплатить проезд. Ещё одна причина не разрывать связи с землёй. Милькнула кромольная мысль. На мгновение я замер от неожиданности, попытался уцепить эту мысль за хвост, но она уже успела юркнуть в тёмный подворотни моего сознания. Доброе утро. Девушка жестом пригласила меня сесть у окна. Доброе, улыбнулся я. Может, мне лучше разместиться с краю, а то вчера вас всю дорогу в плечо пихали. Ну нет, она отвела взгляд. Тогда вам, как истинному джентльмену, непременно придётся уступить место какой-нибудь старушке. А мне придётся довольствоваться её компанией, а не вашей. Значит, предлагаем мне лучшее место, вы руководствуетесь собственной выгодой, хмыкнул я, усаживаясь у окна. Ещё бы, ответила она, и мы негромко засмеялись. Мы вновь болтали обо всём подряд и в то же время ни о чём. Делились воспоминаниями студенческих лет, обсуждали ушедшую юность. Оказывается, Ольга раньше тоже частенько бывала на концертах местных рок-групп. У нас даже пара общих знакомых нашлась. Ой, Наша остановка скоро, воскликнула она, когда мы проезжали перекрёсток. Быстро доехали. Да, кивнул я. С вами время летит незаметно. Произнеся это, я осякся и неуверенно посмотрел на Ольгу. Лёгкая улыбка украшала её лицо. Сама же девушка смотрела в сторону. И с вами, тихо произнесла она, не поднимая глаз. Знаете, я рад, что меня сбила машина, неожиданно для самого себя выпалил я. «Ведь из-за этого я познакомился с вами». Она встрепенулась и изумленно уставилась на меня, затем улыбнулась и не сильно толкнула меня в плечо. «Что за глупости вы говорите? Нет ничего хорошего в аварии». «Что-то хорошее в этом непременно есть», – не согласился я. И снова тягучий, как смола, рабочий день. Разлагаясь перед компьютером, я всерьез задумался, на что я трачу большую часть своего времени. «Ну, правда». Да, разрывать связи с Землей страшно, но какой смысл по 40 с лишним часов в неделю заниматься всякой ерундой? А сколько времени на дорогу уходит? А ведь мог бы качаться и становиться сильнее во благо планеты вместо того, чтобы киснуть в офисе. Я даже могу представить, как перед родителями обыграть свой переезд. Позвонить и сказать «Мама, я улетаю работать на север, там не ловит связь». И изредка наведываться из стеры к ним в гости. перевести немного терровского золота в доллары, чтобы купить подарки и приехать. Почему бы и нет? Ответ на этот вопрос пришёл сам на обеденном перерыве. Мы вновь сидели в бархане, и лучезарная улыбка Ольги всё сильнее убеждала меня, что конкретно сейчас я не готов расстаться с некоторыми прелестями земной жизни. Не знаю, к чему приведут эти милые посиделки, но пока завтра вам придётся одному ехать на работу, неожиданно произнесла она. "Почему?" встрепенулся я. Уезжаю в командировку, покачала Анна головой. Похоже, моё огорчение не скрылось от её пытливого взгляда, и она тут же добавила: "А в пятницу у нас короткий день, ведь в понедельник праздник. Вы тоже раньше закончите, а?" Оживился я. "Да, очень на это надеюсь. Слышал, наш босс хочет завтра уехать на охоту. Тогда есть шанс, что и в нашем коллективе будет настоящий предпраздничный день". "Значит?" Она многозначительно кивнула. "Понял, не дурак". Может быть, сходим куда-нибудь вместе в пятницу после работы? Тут же выдал я. Ну, раз уж вы предлагаете, улыбнулась она. И вновь остаток дня летел веселее. Я шерстил интернет в поисках места для свидания. Давненько же не занимался подобным. Так, обещал в кино, значит, сначала в кино, а потом в ресторан, а потом, скорее бы пятница. Эх, что это я совсем как школьник-то. До пятницы ещё дожить нужно. Ха. И это не просто избитая фраза. Наконец-то рабочий день закончился. Сегодня нас задержали всего на 20 минут. Невиданный успех. Забившись в маршрутку, я в позе скрученного дерева доехал до своей остановки. Чёрта вы пробки. Как снег, так город стоит. Мне уже Джон написывает, пол-один раньше вошёл в игру. Забежав в салон связи, я купил самый дешёвый смартфон и восстановил симку, после чего галопом рванул домой. И уже через несколько минут в комнате управления полётами ткнул пальцем на северо-восточную границу сухих земель. "Я здесь", сообщил я Джону, оказавшись на широком тракте рядом с одиноким иссохшим деревом. Через пару секунд Поладин заслал инвайт. Я открыл карту взглянуть, где он сейчас находится. Зелёная точка быстро приближалась ко мне. Я оторвал взгляд от карты, вдали уже можно было различить вздымающиеся к небу облака дорожной пыли. Послышался глухой цок от копыт. И вскоре перед моим удивленным взором предстал всадник на гнедой лошадке. Джон несся во весь опор, улыбаясь до ушей. Я всмотрелся в маунта. «Элеонора. Транспорт игрока Хаммера». «Прррррр!» – паладин натянул по воде, и кобыла уже шагом подошла ко мне. «Ну как вам?» – с нескрываемой гордостью в голосе спросил паладин. «Поздравляю!» – хохотнул я. «Неплохо, очень неплохо. Но не так хорошо, как у меня». Не задумываясь, я громко свистнул, спугнув зомби-ворону с мёртвого дерева. Опустив взгляд, увидел, как на панели горячих слотов потемнела пиктограмма с изображением лошадиной уздечки. Хех, сработало. Я уже достаточно сжился с терой, чтобы без дурацких выкриков использовать навыки и предметы. Нет, не силой мысли, гораздо быстрее, инстинктивно. Вновь послышался цокот. Я почувствовал, как задрожала земля.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 Побелев от ужаса, паладин изо всех сил натянул поводье. Ох, не стоило этого делать. Бух! Тушка Джона рухнула на землю, а его лошадка пустилась вскачь. "Живой", усмехнулся я, заметив, что у друга слетело процентов 5 хитов. "Как такое возможно?" проворчал он, растерянно глядя в синее небо. "Чтобы в игре до да слошади упасть? В игре невозможно". Я подал ему руку, помогая подняться. "Автери, пожалуйста, Бальза ковылял к успокоившейся Элеоноре. Кабыла недоверчиво косилась на хозяина, но дала подойти. Нежно погладив лошадь по шее, Джон взял её под уздцы и подвёл к нам. -ф -ф. Громко поздоровался мой огненгрив. Элеонора отвела морду в сторону, ткнув Джона носом в плечо. "Где вы взяли такого жеребца?" спросил паладин. "Красавец, а глаза-то какие, будто пламя. Давай в седло." Велел я, вставляя ногу в узорчатое стремя, «по пути расскажу». Управлять эпическим маунтом было довольно сложно. То начинал тянуть в сторону, то взбрыкивал, то и вовсе вставал колом. Но и это на самом деле уже большой прогресс. Вчера он дважды запустил меня в небо из своего позолоченного седла. Удивительное дело, что я, что Джон изучили верховую езду, пусть и в ранге подмастерья, но ездоками, а-ля степной кочевник, от этого не стали. Хотя пол один держался вполне уверенно, коняшка ему попалась спокойная. Может быть, правда нужно было купить обычного маунта и не мучиться. Ну уж нет. Мы лёгких путей не ищем. Пейзаж вокруг постепенно менялся. Начала проглядывать молоденькая травка, всё чаще встречались живые деревья да кустарники. Скорее сухостой и болото совсем пропали, а зелёная растительность становилась всё выше и гуще. Какой лес впереди? Восторженно выпалил Джон, приложив руку к колбу козырьком. Не просто же так локация называется Тёмные леса, отозвался я. Первым встреченным здесь мобом оказался крупный олень, только размерами рогов он в полтора раза превосходил собратьев из мелколесья. Увидев его, Джон спрыгнул с лошади, а его маунт исчез. Не будете драться? он с недоумением смотрел на меня, а я не думал спешиваться. Ещё как буду. Ослабелся я. Глядя под изумлённый взгляд паладина, я достал лук и начал готовать замедление. Стрела со свистом ринулась к цели, олень заревел и двинулся на нас. "Тангой!" скомандовал я, выпуская поочерёдно прицельный выстрел из стрелу мастера. Спустя несколько секунд Джонс окрушительным ударом добил Сахатова и возбуждённо повернулся ко мне. "Класс! Круто! Здорово!" Я на своей лошади даже молот в руки взять не смог. «А вы еще и кастуете. Попробую сейчас еще кое-что», – заверил я его, выбрав целью оленя, пасущегося уже по другую сторону сузившегося тракта. «Пока не вмешивайся». Вновь замедление и серия умений. Я снял с ковыляющего животного почти три четверти жизни. «Не вмешивайся», – повторил я, заметив, как Джон дернулся к добравшемуся до меня оленю. «И не зря я остановил паладина». Стоило Сахатому приблизиться ко мне вплотную, как Огнегрив громко фыркнул и ударил копытом в землю, выбив огненный шар размером с литровую банку. Файербол влетел в грудь оленя, снял немного, но поджёг шерсть. Зверь вмиг передумал атаковать меня, направив свои рога на коня. Маунт сражался, пусть бил слабо, но огрёл и атаковал. Кроме того, его обжигающие атаки ещё некоторое время снимали с противника хиты. Но и это далеко не главное. Важно другое. Олень уперся в огни грива, до меня ему оставалось больше метра, а значит, я мог использовать оружие дальнего боя». «Иван!» – восторженно произнес Джон, когда я добил Сахатова. «Не в обиду будет сказано, но вы читер!» «Да ну тебя!» – отмахнулся я. «Думаешь, у других игроков нет таких маунтов? Представь себе огненного мага. Хм, на драконе». «Вот это действительно страшно должно быть». «А черныша вы можете с лошади призвать?» Продолжал по-детски восхищенными глазками глядеть на меня пал. «Могу», — скривился я и тяжело вздохнул. «Но смотри, что из этого выходит!» «Черныш, ко мне!» — громко крикнул я. Рядом с боком коня медленно материализовалась фигура волка. Дернув носом, он повел мордой и встретился глазами с огненным взглядом жеребца. «Иго-го!» — загоготал огнегриф, тут же вставая на дыбы. Пригнувшись к земле, убедительно ответил ему пет. "Хватит, черти!" закричал я изо всех сил, держась за луку седла, чтобы не плюхнуться на землю. "Фу, чернеш, фу!" Ударом копыта конь высек искру ополиф антрацитовую шкуру. Волк взвыл и бросился на битчика. "Фух!" Я успел вовремя отозвать маунта, и огнигриф исчез до того, как клыкастая пасть вцепилась ему в глотку. А я всё-таки плюхнулся на пятую точку посреди дороги. Ррр. Продолжал негодовать питомец. Постарайтесь терпиме относиться друг к другу, сидя на пыльном тракте и выделяя каждое слово, произнёс я, глядя в янтарные глаза черныша. Слишком наглый он. Раздался у меня в голове недовольный ответ. Осторожно сжавшись в сторонке, паладин подошёл ко мне и протянул руку. "Спасибо", усмехнулся я, приняв ответную любезность. «Понабрали вы себе редкого зверя», – покачал он головой. «Теперь мучиться приходится». «Ничего, как-нибудь со своим зоопарком разберусь. Идем». Едва мы продрались сквозь колючий кустарник, столкнулись нос к носу с крупным волком. Зверь с необычной темно-зеленой шкурой сразу же рванул в бой. Чем дальше мы уходили от границы локации, тем больше поражало разнообразие живности». Сначала лидером по необычности был огромный носорог цвета хаки с пятью разноразмерными рогами. Он мирно пася у ветвистого дуба, но стоило его загреть, заревел и бросился на нас. Самый большой его рог был практически размером с Джона, им-то травоядный БТР и принялся решетить паладина. Но долго продержаться против нас зверь не смог. Спустя некоторое время лидер сменился. Им стал зелёный заяц с голубыми глазами блудцами. Всё бы ничего, но размером ушастого мог бы позавидовать даже медведь гризли. Ого-го, выпалил Джон, когда косой ударив перед паладинам лапами, пустил по земле небольшую волну. Ну и лес, протянул я, потрошав ушастую тушу спустя пару минут. Чернобыль какой-то, честное слово. Интересно, что же будет в лесу потерь? Лес потерь? заинтересованно повторил паладин. Да, у меня есть туда групповой квест. Нужные люди с 21 по 30 уровень. Предлагаю направиться завтра. Я за, засиял Джон. Кого ещё возьмём? Я выпрямился и огляделся по сторонам в поисках очередной жертвы. В метрах в 60 за деревьями мелькнула тень. Думаю, Йоко, ответил я, прострелив колено затаившемуся оленю. Мы немного переписывались, она не прочь бы сходить в инст. Так давайте ей прямо сейчас и напишем. предложил паладин обрушив на сахатова небесный молот и побежав ему навстречу Ты прав, кивнул я, выпуская стрелу мастера. Напиши её сейчас. Паладин добил нашу добычу и недоуменно уставился на меня. А почему я? Мне нужно шкуру снять, отмахнулся я, подходя к телу оленя. Справа послышался шорох. Быстро подняв голову, я увидел несущегося на нас тёмно-зелёного волка. Не отвлекайся, бросил я уставившемуся в пустоту паладину. «Взять!» – скомандовал Чернышу. Антрацитовый зверь начал рвать сородича на мелкие кусочки. Я же методично спускал стрелы, и без помощи Джона мы легко справляемся с простыми мобами. Но, конечно, вместе с паладином веселее и быстрее. Одному в лесу и свихнуться можно. «Ну-с, что она говорит?» – спросил я, склонившись над поверженным хищником. «Ну…» – замялся Пал. «Давай уже, не мямли!» – нахмурился я. говорит, что вы трусливая девочка, раз сами ей не пишете. Вот же чертовка, как её не прибили-то с таким длинным языком. Хотя почему не прибили? Она же как-то попала под срез. Эти подробности можешь оставить при себе, вслух произнёс я. Что по делу? Сказала, что я вовремя написал. Она сегодня хотела тридцатый взять, но ради нас остановится на двадцать девятом. Мудрое решение, кивнул я. Будет смешно, если она прямо перед инстой случайно станет 31-го. Нужен запас. Я кивнул Джону, призывая двигаться дальше. Ещё обещала позвать с нами Хиллера, своего соклановца, и, может, танка. От неожиданности я остановился как вкопанный, и Паладин влетел мне в спину. Что случилось? Тут же испуганно спросил он. Я не сразу ответил. В голове крутилось только одно слово соклановца. Как-то и не задумывался, что в игре есть кланы. Думал, всех объединяет лидер расы. А тут? Стоп. Почему я до сих пор ничего об этом не слышал? Я ведь видел уже немало героев, и хоть бы у одного в подписи было упоминание клана. Иван, с вами всё в порядке? Паладин осторожно тронул меня за плечо. Спроси у неё, что за клан? Развернувшись лицом к другу, выпалил я. Как она туда попала? Что это даёт? Хорошо. Ошарашенно ответил он, и глаза Джона быстро уставились в правый верхний угол, а затем сосредоточились прямо на мне. Но смотрел он сквозь меня. "Да уж, вот так новость. Клан". Вспомнились былые деньки. Одно время я мог целыми днями рубиться в ММОРПГ, тратя здоровье в клановых войнах. Пусть я никогда не был геймером до мозга костей, но сладость побед и горечь поражений будоражили сердце. Вместе с людьми, которых ты в реальной жизни то ни разу не видел и знаешь без году неделю, штурмуешь вражеский бастион. В тот миг эти люди тебе ближе даже самых лучших друзей. Клан. Хотя именно в таком клане я состоял лишь однажды. Гораздо чаще это было просто сборище разношёрстных эгоистов, тянущих одеяло каждый на себя. Название клана Щиты земли. Неожиданно проговорил паладин. а остальное расскажет при личной встрече. Спрашивает насчет танка, нужен нам? Хех, значит, про Хиллера сама решила, что нужен. Даже не дает мне право выбора? Зараза. Ну ладно, честно говоря, и выбирать-то некого». «Джон», — обратился я к другу, — «кого из танков ты знаешь?» «Хм, красотку и Рольфа», — пожал плечами он. «Вполне ожидаемый ответ. Что ж, начнем с негритянки». Я указал палу на зайца, жующего поодаль травку, и спустил на ушастого черныша. Джон понял меня без слов и, скастовав свой любимый «небесный молот», побежал лупить касатого. Сам же я залез в сообщение и накатал письмо красотке. «Отправить». Мысленно выбрал я. «В данный момент игрока с таким именем не существует». Я перепроверил, правильно ли набрал ник, и снова попытался отправить сообщение. Тщетно. Тот же результат. «Да что такое?» «Где я ошибся? Не может же сервер глючить?» Осознание происходящего холодным потом прокатилось по моей спине. Я вмиг все понял и остался стоять, открыв рот. Темнокожей воительницы больше нет. Не существует. Она умерла. Насовсем. Я тяжело выдохнул и уселся на траву. Да, все же мы здесь не в бирюльки играем. Идет война, в которой слабо исчезают. Это относится не только к героям, но и к мирам. Иван, что опять с вами случилось? Покончив с зайцем, подбежал ко мне паладин. Ничего, тихо ответил я, поднимаясь на ноги. В бой, мой друг. Нам нужно становиться сильнее.